Глава шестьдесят Этот визит в Лайхашир будет максимально официальным. У я заблаговременно предупредила, что приеду. У него давно уже была шкатулка связи со мной. У одного из первых, у кого такая вообще появилась. Основная причина визита — открытие кирпичного завода. На самом же деле цель немного иная. Мое теплое отношение к Утору никогда не было достоянием гласности. Считаю, пора это исправить. Сопровождение взяла немаленькое, намеренно. Хочу показать всем, Лайхашир посетила правительница. Пусть местные увидят разницу между девчонкой, что жила в таверне, и мной теперь. Контраст должен быть очевидным, иначе они невольно будут представлять на моем месте худенькую девочку, бегающую с разносами, в истертом, перешитом платье с чужого плеча и сарьях не по размеру. Городоправителя Рейверонга предупредили, что потребуется сопровождение из стражей и два десятка лошадей для моих спутников. Подаркой прошли только одаренные, те, кому такой переход дается гораздо легче, чем простым людям. Остальные присоединились в Рейверонге. За временными стражами Ларек, встречавший в Лайхашире, приглядывал, кажется, даже больше, чем за мной. Из рейверонга добирались верхом. Мне пришлось весь путь преодолеть в помпезном наряде, соответствующем статусу. Из-за дождя, правда, все вынуждены были надеть плащи либо накидки, Моя еще и с глубоким капюшоном. Брюсер, старавшийся держаться поблизости, что-то сделал, и холодные капли перестали на меня попадать. Словно раскрыл надо мной в зонтик. Посмотрела наверх, с удивлением замечая, что вода и правда стекает по невидимой преграде, не попадая на меня. «Спасибо», — кивнула с благодарной улыбкой. «Моя правительница», — ответил шутливый поклон Эйр. Буквально заставила себя оторвать от мужчины взгляд, чувствуя, что на лицо набегает глупейшая улыбка. «Поплыла, Марго», — хмыкнула про себя. И теперь никакого обряда в оправдании нет. Перед главной площадью Лайхашира собралась внушительная толпа. Едва ли не все жители высыпали из своих домов, несмотря на дождь, чтобы своими глазами лицезреть молодую правительницу. Стоило моей лошади шагнуть на брусчатку новой, недавно обновленной дороги, как дождь прекратился, словно по мановению волшебной палочки. Яркий солнечный луч прорезал облака, освещая наш путь. Не знаю, случайность это или шутка богов, только притихшие люди перестали гомонить, смотря на приближающуюся процессию с благоговением. Достигнув центра площади, скинула капюшон, открывая лицо и волосы, блеснувшие яркими прядями. Спину держала прямо, оглядывая толпу с небольшой надменностью во взгляде. Намеренно. Такой взгляд свысока я неоднократно тренировала, уже не раз пригодился. «Эйра-Айронир!» айронир! закричал кто-то в толпе. А Маргария, айронир! подхватил второй голос. Храни боги, нашу правительницу! Айра нир! «Ай-ра-нир!» Это уже подхватили остальные. Толпа скандировала мое имя, а я старалась удержать высокомерное выражение лица, улыбаясь лайхаширцем чуть надменно свысока. Каждый, с кем встречалась взглядом, замирал, а после падал на колени, низко кланяясь. Заметила в толпе утора и Дараху. Ее я не видела уже очень давно. Не стремилась к общению с женщиной, а она, словно что-то чувствовала, тоже не искала встреч. «Но сегодня я здесь из-за нее». «Вот главная причина визита». Сделала знак Оутору, что пора переходить к официальной части. Оставив часть сопровождения устраиваться в комнатах таверны, с небольшой группой, самыми близкими, отправилась к кирпичному заводу. Он полностью готов к работе и даже функционирует уже некоторое время. «Сегодня же завод должен благословить храмовый служитель, а я принять новое производство» все шло своим чередом, как и запланировано мне приходилось строить из себя этакую повелительницу иначе просто нельзя кажется перестаралась заметив что утор от чего то нервничает сделала знак стражем и спешилась подошла к градоправителю не подавая руку не принимая поклонов обнимая сама первая шагнула к мужчине крепко обнимая на глазах у всех утор на секунду прижал меня крепче тут же отпуская марго Кивнул он скупо, скрывая эмоции. Но я-то видела, что мужчина расчувствовался, зная его уже очень хорошо. «Оутер, никогда не беспокойся о моих визитах», шепнула ему. «Ты моя семья, один из самых близких мне людей и эйров. Я тебя люблю, Оутер». Впервые сказала слова, которые рвались из сердца. Повернулась к Брюсеру, принимая у него из рук бумагу. вступила на небольшую ступеньку, установленную специально для меня. «Благодарю всех вас за службу», — обратилась к лайхаширцам. «Лайхашир вырос, изменился. Все это видят. С этого дня Отор Волгаш назначается моим советником и представителем на райверонских землях. Моей правой рукой — заместителем», — передала бумагу оторопевшему мужчине и спустилась с возвышения. «Принимай новые владения», — слегка хлопнула его по плечу. Утр, Мне бы поговорить с Дарохой с глазу на глаз. Мужчина блеснул глазами, во взгляде плескалось удивление и да страх. Едва удержалась, чтобы не скрипнуть зубами от досады, но неужели я сделала хоть что-то, чтобы заслужить это опасение? Идем. Тем не менее кивнул он, указывая дорогу. Поговорить с Дарохой удалось в таверне. Она не слишком изменилась за прошедшие годы. Сколько ей? Тридцать пять? Больше? С самого приезда я чувствовала знакомый зуд в пальцах. Знала, что это значит, уже не раз приходилось сталкиваться с таким проявлением воли богини. «Эйра Айронир?» — низко склонилась Дараха, не поднимая на меня глаза. «Дараха, посмотри на меня!» — обратилась к женщине, с которой за прошедшие годы не перекинулась и парой слов. Вскинулась, глядя на меня с явной опаской, комкая край платья, теребя в волнении. Мы прошли в одну из свободных комнат, где никто не мог помешать. Заметила, что Брюсер шагнул следом. Встретился со мной взглядом, молчаливо спрашивая, может ли остаться. Кивнула согласно. «Пусть. Если ему так спокойнее, я не против». «Я чем-то вызвала ваше неудовольствие?» – прошелестела женщина. «Дараха, прежде всего я хочу еще раз выразить свою благодарность за то, что не дала мне погибнуть, приняла как дочь и не давала в обиду. Как могла». «Хочу, чтобы ты знала, я действительно благодарна за все, что вы с Уотором для меня сделали». Женщина кивнула, чуть расслабляясь. «Но я здесь не за этим. После того, как Ларижа понесла наказание, мы с тобой не говорили». «Ларижа не заслужила такой кары», — всхлипнула Дараха. «А кто заслужил? Ты?» «Мне известно о том, как погибли родители Уотора. Ровным тоном сообщила я, отслеживая реакцию Дарахе. Она побледнела, закусила губу. Глаза бешено забегали из стороны в сторону. «Рахшара прочила себе на смену тебя, Дараха. Знай же, что Ларижа заняла твое место. Но и ее преступление велико. По вине Ларижи погибли ни в чем не повинные люди. Она поддержала изменника, узурпатора законной власти». Дараха побледнела еще сильнее. Зрачки ее в страхе расширились. Она смотрела на меня и открывала рот, но ни звука из него так и не донеслось. Дараха упала на колени, хватая подол моего платья. «Виновата!» Правыла она. Виновата, дура была, молодая, жадная. Добрей не хотел сына в дело брать, говорил, что сам Оутер должен всего добиться. Еще и Ларижа наускивала, столку сбивала. Видят великие боги. Каждую ночь молю о прощении, готова принять наказание. Эйра Айронир, готова. Только не говорите Оутеру, умоляю, не нужно ему знать. Она рыдала довольно натурально. Брюсер шагнул было ко мне. Остановила его взглядом, едва уловимым кивком. «Поднимись!» Вождав около минуты, отдала приказ. Моему голосу невозможно противиться даже в полу истерики. Дараха поднялась, судорожно сжимая скрученными пальцами ворот платья. «Я не скажу твоему мужу ни слова. Это твой грех, и только твой. Не хочу лишать Оутора счастья, а ведь он тебя любит». «Не знал он ничего о том!» провыла Дараха. «Не ведал, что я натворила!» Зуд в кончиках пальцев усилился. Не в силах сопротивляться коснулась плачущей женщины. «Это не твоя награда, Дараха», — сообщила, опуская руку на живот женщины. «Это дар богине Уутору. Ты родишь ему наследника, родишь и вырастешь его хорошим человеком. Это и станет твоим искуплением». Наконец-то зуд из пальцев ушел, отстранилась, отступая на шаг. Из меня словно воздух выпустили. Стало ощутимо легче, но накатила слабость. Дараха смотрела на меня недоверчиво, растерянно прижимая обе ладони к животу. Уверена, она не поняла, что только что произошло. Я и сама не до конца поняла, если честно. Дараха открывала и закрывала рот несколько раз, собираясь что-то сказать, и замолкая. Трогала и трогала живот, кусая губы. Ступай, Дараха, более тебя не задерживаю. Первая нарушила молчание. Не подведи меня, не заставь пожалеть о том, что Ларижа вместо тебя в доме Рахшары живет. «Благословенно будь, Эйра Айронир», — низко кланяясь, проговорила женщина, наверняка еще не до конца осознавшая, что только что произошло.